как любить ребенка, если нет времени и сил. Мама двоих мальчиков пожаловалась мне, что совсем не успевает заниматься детьми. Она нацелена на карьеру, много работает. Ей комфортно в офисе, среди коллег, а дома ее раздражают, когда мальчишки начинают на ней виснуть и требовать внимания. Она не знает, во что с ними играть и не понимает, почему надо тратить уйму времени на бестолковые занятия, когда для этого есть няня. На все эти нежности у нее просто нет сил. А открыто выражать свою любовь для нее непосильная задача. Неужели она не любит своих детей и плохо справляется с родительской ролью? Сложный выбор. В наше время к родителям предъявляется слишком много требований, но особенно достается мамам. Они должны иметь достойную работу, следить за новинками в области культуры, общаться с друзьями, поддерживать физическую форму, иметь увлечение, одним словом быть в тренде и при этом оставаться хорошими родителями, раз уж они завели детей. Разорваться невозможно, а важно все. Как быть? Нечасто встречаются крайние подходы к материнству, когда женщина либо полностью передает детей на аутсорсинг, либо целиком посвящает себя их воспитанию. Нетрудно догадаться, что оба варианта несут в себе риски. В первом случае заботу о ребенке мама перекладывает на няню, бабушку, реже на папу. И здесь благополучие малыша во многом зависит от того сможет ли этот человек стать для него главным взрослым в первый год его жизни и будет ли у ребенка в дальнейшем та самая безусловная материнская любовь в которой он так нуждается если женщина отказывается от работы и увлечений и полностью посвящает себя ребенку возникает иллюзия что она по настоящему самоотверженная мать но такая включенность такое интенсивное материнство сами по себе ничего не гарантируют кроме того превратившись в просто маму Она, как правило, не может реализовать себя, и ребенок видит рядом с собой несчастливого человека, а вымотанную, раздраженную, неудовлетворенную женщину. Нередко такие мамы потом попрекают детей тем, что положили на них жизнь. Большинство матерей пытаются успевать везде. Но чтобы чувствовать себя хорошей мамой, женщина должна проводить с ребенком как можно больше времени, и она старается вовсю. Некоторые умудряются так организовать свою жизнь, что физически ребенок постоянно при маме. Она берёт его с собой на встречу с подругами в ресторан или на маникюр. Он рядом, когда она работает на удаленке или переписывается с кем-то, уткнувшись в ноутбук или телефон. Но ребенок присутствует как некий фон, а не объект, на котором сфокусировано мамино внимание. Она занимается своими делами, и между ними не возникает реального контакта. Мамам трудно так распределить свое время и силы, чтобы дать ребенку ту дозу любви и внимания, которая ему необходима, и при этом не упустить чего-то важного, не обделить внимание мужа, друзей, близких, себя. Отсюда постоянное чувство вины, усталость, раздражительность. Действенная любовь. Как же сделать так, чтобы с одной стороны сбросить с себя давящий груз напряжения и вины, а с другой сделать взаимодействие с ребенком осмысленным и приносящим позитивные эмоции? Прежде всего надо понять, что дело не в количестве потраченного на ребенка времени, а в качестве нашего общения. Родительская любовь должна стать действенной. В прекрасном эссе Эриха Фромма «Искусство любить» описаны четыре важнейших элемента такой любви — забота, ответственность, уважение и знание. Имеет смысл взглянуть на них в контексте сегодняшней жизни и взаимоотношений современных отцов и детей. Забота. Забота проявляется прежде всего в чутком и внимательном отношении к потребностям и благополучию ребенка. Само слово забота имеет позитивные коннотации. Кажется, чем ее больше, тем лучше. Но забота о детях не должна быть всепожирающей, и на разных этапах жизни ребенку требуется разное ее количество, обратно пропорциональное его возрасту. До трех месяцев любые его требования выполняются без всякой задержки, а мама сосредоточена на нем. Потом паузы между его запросом и маминой реакцией потихоньку увеличиваются. Забота дозируется. Но все равно первый год — время, когда надо выложиться по полной. После этого уже можно делегировать часть заботы о ребенке кому-нибудь из близких. Но как проявить заботу, если у нас на это всего час или полчаса в день? Можно взять за правило, придя с работы первые пять минут, посвятить ребенку, поздороваться, обнять его, приласкать. Если он уже ходит в школу, можно сделать традиции и готовить ему вкусный завтрак по утрам и провожать на занятия. Можно созваниваться после уроков, чтобы узнать, как прошел день, а вечером вместе смотреть сериал. Когда мы, несмотря на занятость, приходим на важное для ребенка мероприятие или организуем праздничный семейный ужин по случаю его возвращения из летнего лагеря, это тоже забота. Главное — дать почувствовать ребенку, что это время принадлежит только ему. Но, конечно, надо понимать, о чем стоит заботиться, а о чем не стоит. Я, например, не заботилась о том, положил ли мой сын нужную тетрадку в портфель, сделал ли уроки и за что получил двойку. Родительская забота как раз в том и состоит, чтобы ребенок научился заботиться о себе сам. Собрать портфель, погладить одежду на утро, приготовить простую еду. Так мы сможем вырастить не инфантильного, а уверенного в себе решительного человека. Наша забота — это подушка безопасности для ребенка. Он знает, что его любят, что в трудный момент он может на нас рассчитывать, и поэтому чувствует себя свободно, спокойно, с доверием относится к миру и людям. Ответственность. Мы в ответе за своего ребенка до тех пор, пока не вырастим его. Поэтому мы думаем не только о том, чтобы он был сыт, обут, одет, но и о его воспитании, образовании, досуге, о его будущем. Мы вкладываемся в его развитие. Все это тоже проявление любви. Безусловно, ответственность не означает гиперопеку и чрезмерный контроль. Найти хороший сад, школу, кружок, секцию, замотивировать ребенка туда ходить и помочь ему не сойти с дистанции, само по себе уже большое дело. Но бывает, мамы начинают везде ходить со своими детьми и заставляют их чувствовать себя крайне неловко. Надо найти золотую середину, чтобы держать руку на пульсе и отпускать ее, если ситуация позволяет. Важно быть рядом именно тогда, когда надо четко видеть те ситуации, где нужно вмешаться, перевести в другую школу, выяснить отношения с учителем, проверить состояние здоровья. Или наоборот, не вмешиваться, но быть готовым вовремя прийти на помощь. Для каждого возраста есть ключевые темы, к которым нужно быть особенно внимательными. Для малышей — это смена обстановки или няни. Для младших школьников — отношения с учителями, оценки и успехи в школе. Для подростков — общение со сверстниками, личная жизнь, первая любовь. Дети остро переживают, если засохло посаженное ими дерево или умер домашний питомец. Для них плохо ответить на уроки, к которому готовился, серьезный стресс. Не попасть в школьную команду или на день рождения к другу — настоящее горе. Надо подключаться в такие моменты, утешать, помогать. Это мощное проявление любви и необходимая поддержка ребенка в его дальнейшей жизни. Родители несут ответственность и за отношения с детьми. Абсолютно недопустимо и безответственно обижаться на ребенка, игнорировать его. В качестве наказания не разговаривать с ним по две недели. Бывает, родители развелись, живут отдельно, и отец жалуется, что сын не идет с ним на контакт. На звонки не отвечает, при личном общении двух слов из него не вытянешь. Отец обижен. Подрастет поумнеет, тогда и поговорим. Алименты я перевожу, пусть мать его сама воспитывает. Но если мы хотим, чтобы ребенок ощущал нашу любовь, мы должны не самоустраняться, не уходить в тень, дожидаясь, пока он первым сделает шаг навстречу, а выстраивать отношения, понимая, что даже 16-летний подросток не способен самостоятельно решить коммуникативные задачи такого уровня. Проявить гибкость, снять напряжение и установить теплый контакт — это уровень компетенции и ответственности родителей, а не детей. Уважение. В чем проявляется уважение к другому человеку? В том, что мы с ним считаемся, учитываем его интересы, планы, мнения. В отношении ребенка уважение может проявляться уже с первых дней его жизни. Мы реагируем на его плач, пытаемся понять, чего он хочет, кормим его, согреваем, укачиваем. Когда его потребности меняются, становятся более разнообразными и сложными, мы тоже стараемся их уважать. Мы соглашаемся с тем, что ему что-то нравится, а что-то нет, то есть воспринимаем его как самостоятельную личность. Когда мои дети были маленькими, мне не раз приходилось слышать, «Как это так? Твой сын не хочет ехать в гости к твоей подруге?» Я знала, что ему буквально физически тяжело терпеть ее бурные проявления радости от встречи с ним, а повлиять на подругу было практически невозможно. Я уважала чувство сына и оставляла его дома. Разумеется, речь не идет о том, чтобы потакать всем желаниям ребенка. Во многих случаях мы говорим, «Это будет так и только так». Например. Надо мыть за собой посуду, и это не обсуждается. Мы не кричим, не унижаем его, а спокойно и уважительно настаиваем на своем. Мы принимаем ребенка таким, какой он есть, видим его уникальность, его таланты и даем ему возможность развиваться в своем темпе и в соответствии с собственными интересами, наклонностями и способностями. Важно уважать его своеобразие и непохожесть на нас. Как ребенок может ощутить, что его уважают? а как мы сами это ощущаем. Нам важно, интересуются ли нашим мнением, насколько внимательно нас слушают, перебивают или нет, делятся ли информацией, приглашают ли к обсуждению. Нас уважают, если общаются с нами на равных, вежливо, доброжелательно, без попыток навязать свое мнение и подчинить своей воле, сотрудничая, а не манипулируя. В процессе общения мы ориентируемся и на невербальные сигналы. Имеет значение тон голоса, Мягкий или грубый, спокойный или резкий, доброжелательный или раздраженный. Как часто мы слышим или произносим «Подойди сюда», я сказала. «Ну-ка, прекрати немедленно». Поза — тоже характерный признак. Мы возвышаемся над ребенком и строгим указующим жестом показываем, что надо сделать. Или опускаемся на уровень его роста, устанавливаем зрительный контакт и с улыбкой на лице разговариваем. Еще одна составляющая уважение доверие. Например, готовность поручить ответственное дело. Четырехлетнего малыша можно попросить расставить на столе посуду к приходу гостей, полить цветы. Младшего школьника регулярно ухаживать за домашним питомцем, помочь приготовить ужин. Подростку можно разрешить остаться одному дома на несколько дней или отправиться в самостоятельную поездку. Знания. Чтобы узнать своего ребенка, надо подмечать детали и задавать вопросы, стремиться быть ближе интересоваться его жизнью, вкусами, предпочтениями. Что он любит на завтрак, какая музыка ему нравится, с кем он дружит. Дети хотят, чтобы их спрашивали, чтобы ими интересовались. Главное не просто задавать вопросы, а выстраивать диалог, слушать ответы, уточнять, конкретизировать. Но это не должны быть инспекторские, пристрастные вопросы. Можно спросить с юмором, «Ну, за что тебе сегодня влетело?» Надо дать ребенку возможность уйти от ответа, если он не хочет разговаривать прямо сейчас. Часто дети не рассказывают важные вещи сразу, но, например, вечером перед сном ребенок вдруг начинает делиться чем-то сокровенным, говорить о том, что его огорчило или, наоборот, очень обрадовало. Многие родители хотят знать о детях все Читают личную переписку ребенка или подслушивают телефонные разговоры, а потом ужасаются их содержанию и стилю. Мой первый вопрос к таким родителям — а зачем вы туда полезли? Я никогда не залезала в портфели и карманы своих детей. Даже предупреждала — кладешь вещи в стирку — проверь карманы, потому что никто их проверять не будет. Родителям надо знать только то, что действительно необходимо — хорошо ребенку или плохо, и почему. Например, если мы записали ребенка в кружок и привели его на занятия, важно не просто сидеть в коридоре и ждать окончания, а поинтересоваться, как чувствует себя ребенок адаптировался ли он или испытывает чрезмерный стресс от того, что преподаватель кричит на детей, мы должны вникать в суть происходящего. Счастливые моменты. Четыре элемента действенной любви взаимосвязаны. Ответственность предполагает заботу и уважение, а уважение — знание и так далее. Это деятельное участие в жизни ребенка, терпение, бескорыстие, способность отдавать, не требуя ничего взамен. Требовать мы должны только от себя, последовательно и постоянно. Но мы и так много делаем для своих детей. Вкладываемся в них, воспитываем, развиваем. «Что же еще от нас требовать?» — скажут современные продвинутые родители. В том-то и дело, что наша любовь трансформировалась в постоянное воспитание и управление. У нас уже не остается сил на просто любовь. Приобнять, приласкать, потискать, посмотреть вместе фильм, пошептаться перед сном. Мы все время жалуемся на занятость, но при этом не используем самые простые возможности подарить детям положительные эмоции. Например, забрать малыша из детского сада в хорошем настроении, похвалить за то, что он отлично себя вел, принести небольшой сюрприз, конфету, любимую игрушку или устроить в субботнем утром бой подушками, посоревноваться в том, кто лучше умеет корчить рожицы или разговаривать смешными голосами. Несколько минут смеха в день — тоже важная часть нашей заботы о ребенке и наших отношениях. Именно такая обыденная, незатейливая, но искренняя любовь необходима детям как воздух. Без нее они чахнут, засыхают, как растения, которые перестают поливать. Канадский нейробиолог Майкл Мини провел интересный эксперимент. Он выделил группу крыс с высоким уровнем ВУ вылизывания и ухода за детенышами, и сравнил их потомство с крысятами из контрольной группы. Выяснилось, что детеныши заботливых крыс вырастали в семь раз более спокойными и уверенными, чем другие малыши. Они были более любознательными и общительными, менее агрессивными. Эти крысята проводили больше времени на открытом пространстве, быстрее осмеливались попробовать еду, лежавшую в незащищенном месте, и дольше ее ели. Учёные обнаружили огромную разницу в строении тех частей головного мозга крыс, которые регулируют стресс. Вылизывание и ухаживание — вот чего ждут от нас дети, и ничего не получают. А это как раз и есть тот витамин любви, в котором ребенок больше всего нуждается физиологически и психологически, который необходим ему для выживания, полноценного развития и взросления. И времени на все эти обнимашки надо совсем немного. Главное, чтобы это было от души. Так мы сделаем и свою жизнь, и жизнь наших детей ярче и насыщеннее, а в ответ обязательно получим заботу, уважение, внимание. И тогда ребенок вырастет близким, родным нам человеком, и образ родителей в его сознании всегда будет связан с теплом и любовью.